Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия. Рейган смотрел трансляцию Карабахской пресс-конференции вместе с советником по национальной безопасности, госсекретарем и директором ЦРУ. Досмотрев шоу до конца, он щелкнул пультом и обратился к присутствующим. Какие будут мнения, коллеги? Мы немедленно начнем проверку всех иностранцев, въехавших на территорию страны в последнюю неделю. Тут же высказался Кейси. А в Вашингтоне хорошо бы было ввести что-то вроде чрезвычайной ситуации. От себя могу добавить, что мы, похоже, немного заигрались с этими афганскими маджахедами, добавил госсекретарь, как бы это оружие не оказалось острым Согласен, сказал советник. Ситуацию в Афганистане и соседних странах надо поставить на особый контроль. А с этим, как его, с Бен Ладеном следует разобраться в полном объеме. «Согласен со всеми вами», – высказался, наконец, президент, выслушав всех троих. Добавлю, что Романов вырос буквально на глазах и из обычного советского портократа превратился в умного и изворотливого лидера наших противников. Придумка с выводом террориста на всеобщее обозрение великолепна как по замыслу, так и по исполнению. «Кстати, вспомнил еще один момент госсекретарь, буквально вчера из советского МИДа пришло неожиданное приглашение». «Какое?» – заинтересовался Рейган. «Приглашение для НАСА поучаствовать в создании орбитальной станции. Это на первом этапе». «Боюсь узнать, что же будет на втором этапе». «Совместный полет на Луну», – ответил госсекретарь. «Сверхмощная ракета у русских под названием «Энергия» практически готова. Первый полет состоится в течение этого месяца. Приглашение на космодром, откуда состоится пуск энергии, приложено».